Глава двадцатая Прибытие поезда, из которого вышло два десятка бойцов в полувоенной форме и с большими сумками в руках, сразу же привлекло внимание московской полиции. Сгладила ситуацию только мое появление, после чего бдительные стражи порядка лихо козырнув от греха подальше отправились на другой объект или побежали докладывать начальству. Насколько я помню, по прибытию любого великого князя кто-то должен встречать из местных чиновников. Но я никого заранее не предупреждал, поэтому обоедуюсь без лишнего церемониала. Чем меньше отсвечиваю, тем лучше. Особенно учитывая предстоящие события, в которых мой небольшой отряд примет непосредственное участие. Единственным знакомым человеком на перроне оказался встречающий нас Демьян, который внешне серьезно изменился и в сером костюме выглядел как амбициозный стряпчий или финансовый делец. Мой бывший денщик решил по полной воспользоваться подвернувшимся шансом поменять собственную жизнь. Впрочем, именно такой человек мне и нужен. Добро пожаловать в Москву! слегка склонил голову Демьян и протянул руку для пожатия. Пройдемте со мной, я подготовил для вас транспорт, не вызывающий излишнего внимания. На улице нас ждали три машины: два грузовика Даймлер и один легковой автомобиль Форд, как в дворцовом гараже в Петрограде. Проверив, как устроились бойцы, я сел в легковой автомобиль вместе с Демьяном. И он уверенно направил машину на выезд из города. Купил поместье недалеко от того, что досталось вам в наследство от прошлого генерал-губернатора. Лучше всего подойдет для размещения вашего отряда, пояснил направление движения автомобиля на выезд из города и, увидев мое выражение лица, добавил: Последние месяцы цены на поместье очень сильно упали. Дворяне подались из империи кто куда. Поэтому охотно принимают германские марки для красивой жизни за границей, если, конечно, нет денег или связи на хорошую должность подальше от фронта в Петрограде. Точно. В Москве и области у меня осталось наследство от дяди, про которое я и забыл. А вот Демьян успешно справляется со своими задачами и проявляет определенную инициативу, не боясь моего осуждения. Даже выделенные трофеи быстро нашел, куда пристроить и уверен, часть денег поменял. О чем говорила хитрая улыбка на его лице? Хочет повысить свою значимость в моих глазах. Хвалю знаяходчивость. Расскажи, как прошла первая часть твоей командировки. Ваше императорское высочество, все сообщения я передал адресатам, как вы приказывали. Адмирал Эбергард был крайне удивлен, поэтому получилось без лишнего шума передать письмо и покинуть до момента неудобных вопросов. С армянским купцом вышло не так хорошо. Мне кажется, он не поверил в написанное. Перешел на деловой тон Демьян. В общем, я сделал все, что было в моих силах. Дальше судьба армян в их собственных руках. Я против любого проявления геноцида. Какой бы ни была ненависть народа вдруг к другу, не стоит морать руки в крови невинных. В зверя превратиться легко, а вот обратного пути нет. Простой народ не виноват в ошибках своих правителей, и пусть воины воюют на поле боя, не втягивая в это гражданских. Что касается Черноморского флота и вступления в войну Османской империи, то пока сообщения о ходе Севастопольской побутки не дошли до нас. Но я не сомневался, что адмирал Эбергард примет правильное решение, несмотря на приказы ставки и примет бой. Вообще флот очень дорогая игрушка, которую может позволить себе далеко не каждая страна. А сильный флот, способный проецировать силу на другие континенты, есть только у ведущих держав. Сумма затрат на флот превышает социальную сферу у всех без исключения великих держав. А стоимость новейших линкоров просто запредельная для моего понимания, поэтому флот берегли, ограничиваясь помощью в прибрежных сражениях. Непонятно, зачем тогда вообще было строить дредноуты и держать их в портах под прикрытием береговой артиллерии. Непонятно, зачем тогда вообще было строить дредноуты и держать их в портах под прикрытием береговой артиллерии. Не моряку трудно понять стремления к большим кораблям. Ну, свое дело сделали и можем смело умывать руки. Дальше армяне пусть сами куют свою судьбу. Есть еще новости? Карелин вчера телеграфировал из Варшавы. Интенсивность тренировок нарастает каждый день, поэтому он просит больше боеприпасов, в новые поставки и прислал какое-то странное сообщение по поводу новичков. Передаю слово в слово. Штабс-капитан дал свое согласие. Через месяц обещает быть в Варшаве, а драгуны уже сейчас показывают хорошие боевые навыки. Взял всех. Ничего, позже поймешь. Главное это и правда важно для меня. Отличные новости. Собрать в своем отряде двух военных гениев уже неплохое достижение. Главное начать, а дальше люди сами будут приходить и придумывать невероятные слухи, что еще больше подогреет интерес к отряду. Ничто не ново под Луной. Тем временем за окном открывался вид на до революционную Москву. Будущая столица пока еще не приобрела вид одного из центров мира, но вместе с тем подкупала какой-то своей патриархальностью и самобытностью. Чувствовалась мощь города, что прошел через вл... прошел через взлеты и падения, но до сих пор таит в себе скрытую силу. После того, как мы выехали из города, такое чувство, что в Российской империи ничего не слышали про хорошие дороги. По крайней мере, чем дальше отдаляешься от города, тем хуже дорога. Землю немного подморозило, и только это помогло нам добраться до пункта назначения. Приобретенное Демьяном поместье мало чем отличалось от своего варшавского аналога: двухэтажное родовое гнездо неизвестного рода и многочисленные подсобные здания, которые переделаны под нужды отряда, подготовленная казарма на сотню человек, крытый гараж и спортгородок с многочисленными тренажерами. То, что нам и требовалось, а в дальнейшем может и стрельбище получиться организовать в тихом лесу. «Я тобой доволен, Демьян. У тебя есть какие-то пожелания касательно своей дальнейшей судьбы?» «Хотелось бы и дальше служить вам», — незамедлительно ответил Демьян. «Не работать, а служить человеку». «Мало кто в моем времени поймет, в чем разница. Другое время другие нравы и традиции, но о себе не забывает». Знает, что я за собой наверх потащу верных и полезных людей. И у тебя скоро будет такая возможность. Пока можешь немного отдохнуть и скажи, сколько денег ты обменял? Как вы после покупки поместья и автомобиля осталось полмиллиона рублей? Я торговался напрямую с хозяевами и взял за цены намного ниже, чем у перекупщиков. Если вы хотите, у меня есть полный отчет по затратам. Не юлит. Ты хорошо справился. Тогда после отдыха у тебя будет первое задание. Займись поиском финансиста, который будет нам должен. Это может быть помощь с жандармами, спасение близких, врачебная помощь или долги. Вытащи из полной безнадежности, а потом покажи новый мир с хорошей зарплатой и перспективами. Справишься? Справлюсь. Есть у меня бывший коллега, что работал по финансовой части. Он поможет с поиском необходимого вам человека. После небольшого раздумья ответил Демьян. По поводу бывших коллег нет, не переживай, я тебе полностью доверяю. Вот что сделай: начни потихоньку с манивать людей или пробуй заинтересовать на работу с нами. В редких случаях можешь сказать, что будут работать непосредственно на меня. Только к начальникам не лезь. Не того полета я птица. Сколько рассуждений о благе империи, а сам думаешь о том, как нарушить ее же законы для светлого завтра. Но как-то иначе повлиять на ход событий я не могу. Лишь бы только хуже не сделать. Сделаю, со звучным моим мыслям ответил Демьян. Завтра займусь, а сейчас позвольте показать вам поместье и изменения, которые я успел сделать. Осматривая свое новое приобретение, я думал о том, чем заняться дальше. Благо, ничего срочного сейчас не было, да и на фронте обстановка вполне благоприятная русским войскам. С первого взгляда может показаться, что изменений немного. Немцы все так же отступали, не достигнув результата в очередном наступлении. Антанта, наоборот, одержав крупную победу, воспряли духом, И все надежды императора и генералов были на помощь союзников. Глупцы! Здесь каждый за себя, кроме нас. В любом случае четырнадцатый год относительно удачный, а с моим вмешательством и вовсе стал победным. Австрийцев привычно били в хвост и в гриву. Чуть позже к ним добавятся османы. К сожалению, так нельзя сказать про немцев. Военная машина рейха готовилась к масштабной войне, а наличие развитой промышленности сильно упрощало способность государства оснащать войска оборонной продукцией в короткие сроки. Русские солдат стойкие и выносливые, но под градом снарядов любой дрогнет или просто будет уничтожен, да и люди не стальные. Важно видеть работу собственной артиллерии и иметь возможность отдохнуть. Недавно узнал, что не все так плохо с отдыхом у солдат. Были отпуска, и многие солдаты отказывались даже от наград, лишь бы сходить в отпуск домой. Еще один способ отдохнуть без очереди — ранение или переформирование частей с отводом в тылы. Поэтому сказать, что солдаты безвылазно сидели в окопах, будет неправдой, но не всегда есть возможность заменить одно подразделение на другое. Так что важно знать, чем живут твои бойцы. Вот и я старался всегда быть в курсе настроений среди своих подчиненных. Паршин, все бойцы готовы к боевой операции. Ты разговаривал с личным составом на тему против кого и для каких целей мы будем действовать. После того, как бойцы обустроились, командир взвода пришел ко мне на доклад. Бывший гвардеец серьезно изменился за несколько месяцев боев. Столичный лоск пропал, оставив место только собственной эффективности и собственному развитию. Война меняет людей. Да, отобрал только наших и новеньких, что хорошо показали себя в последнем бою. Командир, вопросов у бойцов нет. Ты же сам сказал на первом построении, что позаботишься о нас, и мы выполняем поставленные задачи. Пока все так, как мы и договаривались. Если будут вопросы, я объясню политику нашего отряда и почему были выбраны именно эти цели. У вас два дня на подготовку операции и разведку объектов, после чего я проверю, как вы справитесь. У тебя лично вопросы есть? Бойцы хотят письма отправить домой и деньги семьям. Когда можно будет вывести их в город? После окончания операции в Петрограде. Сейчас не будем лишний раз светиться. Кто знает, вдруг спугнём или наоборот заставим действовать. Тогда вопросов больше нет. И ещё, выдели двух бойцов мне в сопровождении и на сегодня можете отдыхать. С завтрашнего дня начинайте подготовку. Давно пора заняться тренировкой телохранителей. Полученные способности не панацеей от выстрела в голову никто не застрахован. Позже надо будет заняться этим вопросом более плодотворно для массового использования. Важных людей лучше всего охранять собственными бойцами. Как раз со дня на день должен был вернуться Фёдоров с Зельманом, очень важные для моих планов люди. На следующий день поместье представляло из себя встревоженный улей. Для каждого нашлось дело, и даже я вспомнил насчёт своего знатного пленника. которого надо обменять, пока о нем не узнали во дворце. В Москве в данный момент из нейтральных стран присутствовал только посол Дании. Но у Демьяна не получилось договориться о встрече. Жаль. Дания нейтральная страна, и через нее решались многие вопросы. Правда, некоторые представители стран намного могущественнее любых посолов. Американский представитель промышленного комитета Джеймс Хантер оказался куда более сговорчив и принял меня без каких-либо вопросов. Ваше императорское высочество, для меня большая честь принимать у себя вас. На вполне хорошем русском языке поприветствовал меня американец и показал рукой на кожаные кресла. Для вас просто Дмитрий Павлович. Американец достал бутылку виски и стаканы, но я отрицательно покачал головой. Чем могу об этом вам полезен? Отношения Саш с и российской империей на данном этапе истории вполне нормальные и даже стабильные. Никаких Янки и Комми. Поборотся за наш рынок, который плотно оккупирован французами и немцами, американцы далеко не против. Сейчас заказов у них хватает на долгие годы вперед, но Сталин в двадцатые годы попал в удачный момент со своими заказами. Значит, надо и мне выстраивать отношения на будущее. Я знаю, что вы деловой человек, поэтому не буду тратить ваше время зря, Джеймс. У меня есть небольшая просьба к американской стороне, как к нейтралам в данном конфликте. В немецком плену томится много наших солдат, как и у нас немецких, а в последнем рейде мне удалось взять в плен очень знатного представителя древнего рода, и мне интересен обмен на важного для меня человека. Как вы считаете, ваше правительство могло бы поспособствовать столь гуманной инициативе? Вы понимаете, я простой чиновник и не могу самостоятельно начать переговоры с немецкой стороной. Вопрос стоит поднять в сенате или создать специальный комитет. Быстро сориентировался Хантер и начал набивать себе цену. Скорее, он не чиновник, а разведчик или промышленный шпион с задачей завербовать наших ученых. Американцы давно поняли, что наука двигает вперед государство, и после революции немало русских ученых. Странным образом оказались на другом континенте. Что могло бы поспособствовать принятию правильного решения? «О, вы прекрасно понимаете, как работает наше правительство», — широко улыбнулся Джеймс и прямо намекнул. «Да, если вы оформите некоторые военные заказы у нас и дадите пару интервью про американское снаряжение, то я готов поговорить с нужными людьми». «Всего-то». Думает нагнул великого князя работать на себя. Я готовился к более серьезным предложениям. Правда, англичане будут недовольны, а мне только недовольства местного гегемона не хватало. Это возможно, но вы сами должны понимать. Только под гарантией, что мой вопрос будет решен в короткие сроки. Думаю, через пару дней я смогу дать вам ответ от моего руководства. Подтвердил свои намерения Джеймс. Надеюсь на положительный ответ, Джеймс. Приятно было с вами познакомиться. К сожалению, меня ждут дела. Саш, восходящая звезда, и независимо от моего отношения к будущим американцам, сейчас там много заряженных на результат людей, которые хотят сделать свою страну великой и одновременно заработать денег для себя. И мне надо, и мне надо сделать так. Чтобы они хотели помочь мне на определенном этапе истории. Больше в Россию все равно никто не захочет вкладываться и давать технологии. Вернувшись в поместье, я разбирал документы по собственным финансам и составлял трудовой договор с привычными мне пунктами. Не все можно скопировать, но многие социальные гарантии обязательно должны быть на моем предприятии. Отложив документы, я помассировал виски. Голова разболелась от тяжелых дум. Деньги, деньги, еще раз деньги. Все-таки прав был Наполеон. Командир, разрешите? После стука в дверь спросил Паршин. Проходи, Паршин, я уже освободился. Мы изучили все подходы к доходному дому Смирновых, а также к табачной фабрике. Как штурмовать такие объекты уже знаем, да и гаранты с дробовиками помогут. Плохо, что людей у социалистов много сейчас там. Как бы не готовили акцию террористическую или общий исход у них там. Справитесь или отложите операцию до прибытия подкрепления. Социалисты не страшнее германцев будут. Справимся. Твердо выдержал мой взгляд Пашин. Значит, завтра рано утром выступаем, после чего день отдыха всем бойцам. Так что в наших интересах, чтобы операция закончилась успешно, поэтому командуй отбой всем. Касса большевиков ждала нас. Почему именно они? Потому что эсеры и меньшевики не жаждали поражения России, а где-то действовали даже рука об руку с правительством. С другой стороны, может, просто истинным спонсорам пока было невыгодно раскачивать лодку в империи в самом начале войны. Большевики же сразу заявили, что война поможет делу революции. Да и интересно будет покопаться в корреспонденции и поговорить с лидерами партии. С началом войны спонсирование большевиков серьезно увеличилось. Глупо отрицать, что кроме внутренних спонсоров из еврейской общины, ряда старообрядцев, недовольных магнатов и купцов были и иностранные представители. Радует, что революционеры не были однородны в своей массе и пока с ними можно справиться поодиночке. Надо же с чего-то начинать. Земгоры еще не успели наворовать как следует, как они чистые на руку промышленники с чиновниками. Но и их не ждет ничего хорошего. В топку войны надо постоянно подкидывать дрова, иначе огонь погаснет. А чтобы раскачегарить печку под названием Российская империя, даже боюсь представить, сколько топлива придется подбросить. Операции под флагом революционеров против коррупционеров и нечистых на руку дельцов или маска бандитов уже против революционеров, да и самих бандитов пощипать было бы неплохо. Против волков, которых я воспитываю, еще не нашли достойных волкодавов. Так что добро пожаловать, подпольный мир империи, в новую реальность.